Первое приложение, главе четвертой. Архиепископ Иоанн Шаховской пишет «Что есть истина?» спросил Пилат, устоящий перед ним истины. «Если вы у самой истины, вместо того, чтобы любить ее и слушаться ее, будете спрашивать, что она такое, она будет безмолвствовать перед вами. Но если вы откроете перед истиной Христом свое сердце, ему верное» и станете просить истину Христа, чтобы Он вошел к вам, истина, живой Господь, послушается вас и войдет к вам, и будет светом ваших очей, силой вашего разума, духом ваших уст, величайшим смыслом и радостью вашей жизни. Сердце вне пространства и времени. Соединение его с Господом не зависит ни от каких условий этого мира. Лишь от внутреннего состояния веры, правды, чистоты и смирения человеческого зависит радость соединения человека с Богом. Господи, хорошо нам быть с Тобою всюду. Не вспомнить лишь о Тебе хорошо, не размышлять только о времени, когда Ты жил на земле, как человек, или о том часе, когда Ты придешь, но главное – пребывать с Тобой хорошо. В чем начинается наше пребывание с Господом, в желании соблюсти малейшую Его волю, исполнить каждое указание Евангелия, даже каждый намек Его заповеди. Пребывание с Господом выражается и в мире сердца, который превыше всякого мира. Он есть мир наш. Пребывание с Господом есть молитвенное, чистое, небесное, радостно-благодарное смягченность правдивого, и покаянного сердца. Пребывание с Господом есть живое непрестанное общение с Ним, хождение перед Ним и в Нем. Господь не только около нас, но Он и в нас, и Его любовь к нам и наша любовь к Нему есть самая великая сила мира».